«Тише! Заткни себе глупую глотку, ахальник! Разве ты не видишь, что там на мосту Тонг, сам Тонг?» Тот, который ходит весь в черном, распустив до плеч волосы под золотым обручем. «О, какой ты неразумный! Как же ты не знаешь, что в нашем городе нет сейчас никого знатнее тонга Тигина? Видишь, он повесил себе на шею, как четкий кожаный пояс с железной пряжкой. А знаешь, что у него изображено на пряжке. Волчица, ашина между двух сопок — это знак наследника Кагана. А Тигин говорит, что живет только ради того часа, когда сменит отца, и на собрании сильных его изберут властителем душ. Он говорит, что как только станет Каганом, так сразу закроет высокий и широкий стан с собой плетеной броней, Наденет на свою большую голову утыканный гвоздями шлем, а здоровенный лоб свой прикроет медной доской. А, да видел бы ты его. Разве он воин? Разве да макчи болтун, когда становился хорошим воином? Но он говорит, как станет каганом, сразу устрашит всех врагов степи крепким копьем из кедрового дерева и обоюда острым мечом тем самым, что когда воевал вместе с полководцем Песахом, захватил в землях русов. Он говорит, что высоко поднимет над своей головой наше знамя медный диск, сверкающий, как желтое солнце. Говорит, что сразу созовет всех харан свободных людей и поведет за великой Олье добычей. Но это для меня слишком мудро». Мне бы лепешку скорей. Так перебрасывались словами на берегу в темноте собравшиеся кучками люди, которых пока до рассвета стражники не пускали на наплавной мост. Впрочем, что с них было взять? Это были голодные люди. Небо и впрямь стремительно белело, река под небом все еще лежала черным бескрайним зеркалом. Но уже не царила над ним огромная, бесшумная совою настороженная тишина ночи, и уже не смог бы никто хоть самыми чуткими ушами расслышать громкие шепоты на берегу, или разговоры на острове, или пресс крупной рыбы, или сап коня. Сова тишины была вспугнута, и Тонг-Тегин, волчонок, молившийся на мосту, И слышавший себе поганые пересуды, снял со своей шеи кожаный пояс с железной бляхой, изображающей волчицу, запахнул на груди свой черный халат, направил золотой обруч на своих разметавшихся длинных черных волосах и, поднявшись с молитвенных корточек, резко выпрямился. Он не поморщился на расслышанное им и его достойная печень не сжалась ни в извлении, ни в огорчении. Он погладил ладонью свои девять клоков бороды и, придвинув к себе корзину с горячими лепешками, стал прямо на пыльном мосту красиво раскладывать товар. А он знал, что голодная толпа моментально сметет лепешки, как их не выложит. Но он был мечтатель и любил, чтобы было красиво, хоть в мечте. Река все чернела, но теперь уже не блестяще зеркально, а густо-матово, и клином, сходясь к горизонту, теперь стала похожа на черное платье с широким подолом, обтягивающий девичий стан. Глаза тонго увлажнились, И желтые тонкие блики от подкатившего к восходу и осветившего край неба, но еще не вышедшего солнца, показались ему золотыми девичьими волосами, разметавшимися до подола. Тонг не замечал за собой, что после того, как он встретил в весенней толпе славу и расстался с ней, у него теперь часто увлажняются глаза — Бывало, что ему представлялось, что она идет к нему, и он начинал ей навстречу улыбаться, и все сразу плыло перед ним, растворялось в радушном окоеме. А когда он смахивал осторожно ладонью предательскую влагу, застившую на миг глаза, на наклонном мосту уже ее не было. Только стучали где-то вдали каблучками ее серебряные плесницы. Или это, может быть, был гулкий стук его сердца? К реке, чем ближе к восходу, тем круче стекался туман. Наползал клубами и, смешиваясь с водой, превратил все вокруг тонга в единое молочное марево, чуть желтеющее и, как парной кумыс, будто то подсвеченное изнутри. И выглянуло солнце, и руками мужа оно разом сняло, как чедру с лица жены, весь туман с реки. И в этот миг Волчонок прямо перед собой увидел реку, поднявшуюся к нему и принявшую облик прекрасной девушки. О, черная река! «Всякий может увидеть тебя в образе прекрасной девушки!» Тонг увидел реку в образе воиславы. Она подошла и протянула к нему руки, и хотела сказать, «Я простила тебе, волчонок!» «Ты потерял благородное достоинство, опозорил свой великий поднебесный дом Ашины, но я теперь тебя душой поняла и простила». Я верю тебе, что ты отказался от борьбы за власть не потому, что ослабла твоя мужская печень, а потому, что думал только о своем народе и не хотел смуты. Просто ты разгадал хитрый замысел халифа, который поддержал тебя и возвысил, давал тебе войско и учил тебя в багдадском монастыре блеску науки с одной целью затем бросить тебя, подобно волку в овчарню, смущать своих же сородичей, погрузить державу кочевников на десятилетие в изнурительную и опустошительную междоусобную войну и тем обезопасить границы халифата на севере и востоке. Но ты разгадал этот ход коварного халифа и предпочел собственное унижение унижению своего народа. Вот какой оказался ты благородный, тонг -ты -гин. Я же, хоть и была у тебя в твоих детских играх за твою душу, даену и за всю массу народа твоего, не поняла сначала тебя, так же, как до сих пор не поняла тебя хазарская вся масса народа. Но теперь я, наконец, все поняла, и вот иду к тебе.